Нет, деньги тоже не проходят. Единственное, за что вы меня можете привлечь, это за незаконное ношение огнестрельного оружия, что в моем случае не является серьезным правонарушением, так как я этот пистолет нашел здесь, недалеко в кустах, и шел сдавать в ближайшее отделение милиции, что сможет как дважды два доказать любой приличный адвокат, который у меня будет не один, а которых будет десяток. Григорьев дернулся в сторону банкира. Ну ты сволочь! Нет лишь здравомыслящий человек, который вынужден и который умеет себя защищать. Теперь подумайте о негативе, о вашем негативе, о превышении служебных полномочий, о незаконном проникновении в чужое жилище, о несанкционированной установке подслушивающих устройств. Хватит этого на служебное расследование с последующим обрыванием погон. Думаю, с избытком. Тем более, что я приложу максимум усилий для, как принято говорить у вас, очищения рядов, Это еще неизвестно, кто первый из нас присядет на ту скамейку, и кто первый с нее встанет. Отсюда, как здравомыслящий человек, не глупым людям предлагаю разойтись миром. Этих, кивнул банкир на все еще пребывающих без сознания бандитов, я возьму на себя. Девочка поедет лечиться на Багамы. Вас я всячески расхвалю перед начальством, выбью по дополнительной звезде и от себя лично предложу премию в размере столетнего оклада. Ну, то есть э, то, что вы могли бы заработать за 100 лет беспорочной службы. В самой твердой валюте купите себе квартиры, машины и можете жить по-человечески. Конечно, вы можете отказаться от квартир, машины, денег и получить взамен. А что, собственно, получить? Девочка спасена. Вернее, девочку никто никуда не похищал. Преступники отсутствуют. Что еще, кроме выговоров с занесением в личное дело? Ах да, восстановление справедливости. То есть, чтобы девочка лишилась богатого отца, жена мужа, банк-работника, который способен принести доход много больше, чем причинил урон. То есть, чтобы всем стало еще хуже, чем теперь. А ведь он прав, сказал Грибов, он совершенно прав. Ничего, кроме выговоров, нам не светит. Банкир многозначительно кивнул. А он выкрутится с такими-то деньжищами, накупит адвокатов, Сунет, где кому и сколько надо, и выйдет сухим из дерьма. И нас же еще на посмешище выставит. Все так и будет. Сволочная жизнь, — мрачно согласился Григорьев. Я это к чему? Может, не доводить дело до следствия, раз он все равно выкрутится, а мы все равно потеряем погоны. Может, провести расследование прямо на месте? Ведь мы-то знаем, как все происходило на самом деле. Нам дополнительных доказательств не требуется. банкир напряженно заерзал на полу. И то верно согласился все быстро понявший Григорьев. А то еще объяснительное писать, на ковре начальственным каяться да не по одному разу. Что мы, законы хуже судьи знаем или не сумеем обвинительное заключение составить? Что там ему по совокупности следует? Ну там, мелкое воровство, ложь и полное отсутствие совести. Инкриминировать не станем, это по его понятиям мелочь. А вот за похищение ребенка, за 2 миллиона уворованных долларов, за оказание вооруженного сопротивления органам милиции и покушение на их убийство, никак меньше вышки не выходит. Как ни крути, не выходит. Как считает адвокат? Адвокат смягчающих обстоятельств не находит, но разве кроме тяжелого зажиточного детства? В общем, адвокат с приговором согласен. Слово обвиняемому. Вы что, охренели? Спросил банкир. Оскорбление суда при исполнении приплюсовал к уже оглашенным статьям Григорьев. А что такое? Что-то не устраивает в судопроизводстве, поинтересовался Грибов. По-моему, все формальности соблюдены. Никто вам, гражданин обвиняемый, лишних статей не навешивает. Только то, что заслужили. А если вы недовольны решением суда, можете обжаловать его в вышестоящей инстанции. У него. И указал на Григорьева. Вы, ребята, заигрываетесь. Опасно заигрываетесь, с угрозой в голосе произнес банкир. Я обещаю вам много неприятностей по службе, и не только по службе. Слушай, ты мразь. Тихо сказал Григорьев, наклонившись над самым лицом банкира. «Мы, конечно, не правы, что судим тебя по нашим гуманным законам. Тебя бы по шариату надо, чтобы кишки навертел намотать за твои прегрешения. Но я думаю, Господь... Бог нашу ошибку исправит на очень страшном суде и сковородку раскаленную тебе под задницу поставит по совокупности всех твоих земных деяний. А мы, в свою очередь, постараемся тебя побыстрее... В ту высокую инстанцию направить, своим ходом. Вы что задумали, уже испуганно, уже потеряв самообладание, спросил банкир. Не мы задумали, ты. И очень хорошо задумал, просто отлично. Мы только используем твой сценарий. Ну что, начнем помаленьку, чего время тянуть?